Глава двенадцатая. Итак, что мне понадобится, чтобы не ударить в грязь лицом? В первую очередь информация. А у кого ее раздобыть? Кто, кроме свекрови, в курсе замковых дел? Весса. Она долгое время выполняла распоряжение Рихта Орланы и должна знать о приемах и тонкостях ведения хозяйства в замке. Наверняка женщина мне не откажет в помощи. О, да. Весса – мое спасение. Я бросилась искать главную горничную, но выяснилось, что она находится у постели Рихта Орланы и покидать свой пост в ближайшее время не собирается. Сама же я попасть в покой свекрови, как ни пыталась, не смогла. Засевший внутри храмовник лишь на узкую щелку приоткрыл дверь в ответ на стук, шикнул на меня и, чуть не прищемив себе нос, резко захлопнул. Даже объясняться не стал. Но я настырная, уходить не стала. Мы с Таней продежурили в коридоре до самой ночи, когда, испокоив больной, наконец появилась Ясмедара. «Лия?» – удивилась она. «Что ты здесь делаешь? Хромовник тебя все равно не пустит, как ни сиди. Он уверен, что посторонние энергетические потоки лишь навредят рихте». «Да уж поняла». Махнула я рукой. Есмидара, ты можешь позвать Вессу на пару слов в коридор? Не думаю, Есмидара покачала головой. Она сама в последнее время похожа на восставшего мертвеца. Всей силой бросила на уход за рихтой Орланой. Прочее проходит мимо ее ушей. Даже спит, сидя у постели, а уж про еду и вовсе позабыла. Приходится насильно поить ее бульонами и молоком. Они сговорились, что ли? Мне хотелось кричать и топать ногами. Чтобы не выкинуть ничего подобного, я, кивнув девушке, резко развернулась и направилась к себе под звонкий стук деревянной подошвы Танни. Нужно подумать. Мама всегда говорила, что не существует нерешаемых проблем, бывает лишь недостаточное количество приложенных усилий. Кто еще из живущих в замке может дать мне дельный совет? Рэн Почему я сразу не подумала о нем. Как-никак, мы союзники. Надеюсь, он еще не спит. Я прошла мимо своей двери и, дойдя до покоя Френна, занесла руку для стука. Ты ко мне? прогорхотала надо мной. Я присела, а повернувшись, первое, что увидела, Танни, с округлившимися глазами и тоже на полу согнутых ногах. Зачем так пугать? громче, чем следует ответила я срывающимся голосом и подняла лицо к Рену. В его глазах светилось любопытство. Не ожидал меня увидеть в ближайшее время. К тебе, конечно, Рен кивнул. Тань не свободно, отпустил он мою помощницу. Иди к себе. Так э, -э, -э растерялась девочка, я же у реха и сплю. Значит, ко мне, подсказала я, беги в свою комнату, я сейчас приду. «Но вам нельзя!» Тань не покрылась красными пятнами, пытаясь выдавить из себя запрет храмовника. «Я помню, спасибо!» Успокоила ее улыбкой и махнула рукой в сторону своей двери. «В гостиной возьми вазочки за сахарные орехи и ложись спать. Я скоро!» Рен открыл дверь и галантным жестом пропустил меня вперед. Шагнув внутрь, я нетерпеливо обернулась и уткнулась носом в широкую грудь. От неожиданности чуть дернулась назад и пошатнулась. Рука Ренна предупредительно взметнулась, готовая поймать меня при падении. Но я успела ухватиться за карман его жилета и сохранить равновесие. Пальцы нечаянно коснулись кожи гладкого бицепса. Дыхание сбилось. Да и поза вышла несколько интимная. «Мне нужна помощь!» Бойко заявила я, отступая на шаг, и пряча нахальную руку за спину. Его бровь вопросительно изогнулась, предлагая мне продолжить. Отлично. Я прошагала в его гостиную и уселась в кресло. Сегодня на ужине Есмидара и Элфин сообщили мне, принялась обстоятельно объяснять я, что обязанности Рихта Орланы на время ее болезни переходят ко мне, то есть следить за хозяйством в замке и организовывать прием в честь нового рихтона — Должна я. — Побег придется отложить, — сделал он собственные выводы. — Сейчас ты будешь в центре внимания. — Я о другом. Рен, ты же понимаешь, что я совершенно не разбираюсь в подобных вещах. Мои руки непроизвольно сцепились и прижались к груди в молящем жесте. — Ты просишь освободить тебя от обязанностей рихты? — нахмурился Рен. — Нет. Мне доходчиво объяснили, что это невозможно. У меня только два пути: либо я справлюсь, либо опозорюсь сама и подведу тебя. А значит и весь Рихот. Тогда ты собираешься просить разрешения на бесчестие меня и Рихота? Кончики его губ чуть скривились, сдерживая улыбку. Я не против. Когда ты уйдешь отсюда, прошлое тебя не коснется. А тебя? Я уйду в храм. «Ты хочешь сказать, что слухи о тебе не доберутся до храма Оракула?» Он прошагал к окну, тем самым скрыв от меня лицо и пожал плечами. «Может, да, а может и нет. К тому же не такой уж это и позор — принять гостей иначе, чем они того ожидали или хотели бы. Почешут злые языки, да и переключится на что-то более интересное. Несколько договоров наверняка сорвутся, ну и все». «Так не пойдет!» «Есть другие идеи!» «Я могу попробовать сделать то, что от меня все ждут!» В конце концов, Рихта Орлана справлялась со своими обязанностями. Выходит, это реально, а значит, у меня есть все шансы хотя бы частично повторить ее результат. Рен в удивлении обернулся и обвел меня заинтересованным взглядом. «Ты права!» Наконец согласился он. «Попробуй, раз хочешь!» — Единственное, что тебе не хватает, это некоторых знаний. — Вот именно, знаний, то есть информации, и я ума не приложу, где бы ее добыть, поэтому пришла за помощью к тебе. — Ко мне? Вернее всего было бы обратиться за советом к Эссе, правда, вряд ли она захочет поделиться. — Не захочет, — перебила я его, — мне уже отказали из-за высокой занятости и плохого самочувствия. Рен усмехнулся, подтвердив мои догадки о банальном нежелании главной горничной что-либо мне подсказывать. Да «Я так понимаю, Ясмедара открестилась незнанием о делах Рихты?» «Да, мне придется разбираться во всем самостоятельно». «Слушай, Рен», — вдруг осенило меня, — «ты же маг! Не мог бы ты немного поколдовать и...» Я осеклась, заметив, как он помрачнел. «Что?» Считаешь меня никчемной лентяйкой? Я просто не знаю, с какого конца взяться за незнакомое дело. Мне несложно приложить усилия, но играть в угадайку займет слишком много времени, а у меня его в обрез. Дело не в том, кем я тебя считаю или нет, я... Ладно, раз уж ты здесь надолго, все равно так или иначе догадаешься, в сообразительности тебе не откажешь. Еще станется с тебя в попытке сунуть нос куда не следует, поселишь в чужих умах сомнения. О чем ты? В свое время Рихтон Брей взял со всех знающих клятву на крови. Твой отец? Рен кивнул. О чем клятву? О неразглашении. Придется и тебе такую дать, прежде чем узнаешь правду. Надеюсь, после этого ты прекратишь всем и всюду задавать неудобные вопросы. Знающие не могут тебе ответить из-за клятвы, а вот не знающих ты вполне способна навести на ненужные мысли. Я прошу тебя больше этого не делать. Чего не делать? О чем речь? Рен достал из письменного стола шкатулку и протянул мне. Внутри лежал обычный на первый взгляд серый камень, только верхушка, смотревшая на меня, оказалась заострена. Клятвенный камень. Коснись его и пообещай никому ни при каких обстоятельствах не рассказывать то, что сейчас услышишь. — Клянусь! — произнесла я и пальцем задела каменное острие. Оно легко проткнуло кожу, кровь брызнула на серые бока артефакта, жадно впитавшего и капли. Камень вспыхнул белым огнем и потух. — Клятва принята! — забрал из моих рук шкатулку Рен. Теперь, если даже попытаешься кому-то рассказать, не сможешь. Что рассказать? Что у меня нет магии. Вообще, даже намека на нее. Голос Ренна прозвучал обреченно. Это так страшно? Шепотом спросила я, впечатленной, оказанным доверием и масштабностью тайны. Страшно. Рихат не получит магической подпитки, Ни для плодородия земель, ни для охранных заклятий. Именно поэтому ты должна была выбрать Элфина. Он хоть и слабый, но маг, а я никто. Мне нельзя быть Рихтоном. Моя судьба — жить в храме». «Но почему твой отец официально не признал брата наследником в обход тебя?» «Потому что он признал меня законно рожденным. Он слишком любил мою мать, чтобы отречься от сына, выношенного ею, пусть даже от другого. Теперь понятно, отчего Рэн вырос таким нелюдимым. Посвященные в тайну Миртов недолюбливали его за происхождение, и он отвечал им тем же. Несладко ему пришлось. «Твоя мать...» Я запнулась, не зная, как помягче сформулировать вопрос. «Она так и не призналась в измене отцу». Однако отсутствие во мне магии говорит само за себя: у мага не бывает детей без искры, одно дело иметь ничтожные дары остаться в рядах слабосильных и совсем другое оказаться пустышкой. во мне магия так и не проснулась. С его словами прежние странности и нелогичности обрели смысл, и нежелание стать рихтоном и дистанция с семьей и даже обида на меня кроме одного. Но разве ребенок от иномерянки не стал бы магом? Да, но посредственным. Совсем не тем всесильным и могущественным, какого ждет Рихот. Тайна стала бы явью. Поэтому наш с тобой договор выгоден не только нам двоим, но и всем миртом. Позор губительно скажется на семье и Рихоте. Нельзя этого допустить. Выходит, пока я здесь... Весь Рихот страдает без мага? Управление Рихотом и разрешение споров селян я взял на себя. Элфин подпитывает охранку и землю. Иной раз ему приходится по ночам обходить замок, чтобы не вызвать лишних вопросов. Все же обновляет заклинания обязанности Рихтона. Так вот, что делал Эльфин в башне слуг, когда я его чуть не зашибла дверью. Хотя весомая причина бродить по замку — вовсе не гарантирует отсутствие у него злонамеренности в отношении меня. И все же я почувствовала облегчение от ощущения какой-никакой ясности. «Мы справляемся, однако наследник нужен как можно скорее», – завершил признание Рен. «Понятно. Эх, я! Расслабилась и оставила мысли о побеге на потом, а оказывается целому рихоту грозит остаться без магии и случить что с Элфином». Постараюсь. Оставь пока мысли о нашей договоренности. Сейчас не лучшее время. За тобой приглядывают. Да и подозрения появятся, случись несчастья второй раз подряд. Нужно выждать немного. Но ты сказал... Я объяснил сложившееся положение. Подталкивать тебя на следующую попытку я не собирался. Не бери в голову. Ладно, но идеи на будущее уже есть... Свою идею я тебе еще в прошлый раз озвучил. Ну да, ядовитое зелье. Лучше что-нибудь другое придумаю. Как скажешь. Вернемся к теме позже. Лучше скажи мне, что делать с приемом? Ты что-нибудь знаешь о том, как устраивают праздники в вашем мире? Не так много, чтобы быть полезным. Я всегда старался избегать людных мероприятий. Жаль. Еще и Вессос и Смидары отказались помогать. В таком случае потребую от них ключи и учетные тетради. Без доступа ко всем помещениям замка твой статус управляющий неофициальный. За храмовником, который включит тебя в список охранных заклятий к семейным ценностям, вроде денежного хранилища и библиотеки, я отправлю гонца сейчас же». «Вот черт, мне в голову не пришло, что на данный момент не могу попасть даже в молельню» из-за какого-то там магического ограничения доступа. Про сейв с деньгами и не говорю. Если бы не Рен, весь замок смеялся бы над моими потугами изобразить правительницу. Имея на руках записи учета финансов и имущества, думаю, несложно распланировать дальнейшие траты и некоторые дела. Завершила я мысль Рена, значительно взбодрившись. Судя по тому, что Рихт Миртов, пусть и не купающийся в богатствах, но и не бедствующий, Рихта Орлана неплохо справлялась со своими обязанностями. То есть хотя бы минимальный учет движения средств и имущества должен быть. Да чего же здорово, что в этом мире, как и в нашем, существует домашняя бухгалтерия. Ты мой спаситель. Я соскочила с кресла и от радости приобняла Ренна. Буквально на секунду Но и ее хватило, чтобы лицо мужчины смешно вытянулось, а глаза часто захлопали. Неужели посредственные объятия для него настолько непривычны, что ввели в ступор? Выяснять не стала. Протанцевала к двери и помахала на прощание рукой. Спасибо и сладких снов. В приподнятом настроении я влетала в свои покои где на диванчике, даже не притронувшись к сладостям, сидела расстроенная Таня. — Вы вернулись? — бросилась она мне навстречу. — Конечно, я же сказала, что задержусь у Ренна совсем ненадолго. Я просто боялась, что... — Что? — не поняла я беспокойства девочки. — Что Рихтен Рен нарушит запрет храмовника и... Все слышали, как он с вами обошелся в первую ночь и потом разорванное белье, и... Я очень переживала, что вы не выдержите. Танни, прервала я словесный поток девочки, и опустилась на ее уровень, чтобы заглянуть в полные слез глаза. Рихтон Рен совсем не такой, каким кажется многим. Он вовсе не собирался ничего со мной делать, а тебя отослал, так как нам нужно было поговорить наедине. В отличие от собственных родственников, Он мне дал отличный совет. Утром его и применим. Я подмигнула Танне, и девочка расплылась в широкой улыбке. Слезы просохли мгновенно. Успокоенная моими словами, она набила рот сладкими орехами и побежала готовить для меня постель ко сну. На следующий день за завтраком пришлось выслушать от Элфина целую лекцию о важности приема. Мол, от устройства празднования и довольства гостей зависит не только его брак с молодой магиней, но и деловые связи, а также поддержка со стороны прочих рихотов. Я молча ковырялась в еде и кивала в знак согласия. Еле выдержала пытку словесностью в ожидании, пока Эсмидара поднимется из-за стола и увязалась с ней до покоя в свекрови. «Вынеси мне, пожалуйста, ключи от замковых помещений», и учетные книги Рихты Орланы», – попросила я девушку и заметила промелькнувшее в ее глазах удивление. «Откуда ты знаешь про такие книги?» – не удержалась от вопроса Есмидара. «На земле я получила образование, связанное как раз с подсчетом имущества и финансов. Не стала я сдавать свой информационный источник. Ни за что не поверю, что в вашем мире – Не додумались до такой полезной вещи, как книги учета. Додумались, конечно, созналась есмидара, закусывая нижнюю губу. И ключи, пожалуйста, напомнила я ей. Уверена, живому трупу Вессе, способной не только не спать сутками, но и ухаживать за хозяйкой, окажется нетрудно найти то, что я прошу. Да, конечно. Я подожду у двери. Не стоит, я позже сама принесу. Попыталась воспротивиться Ясмедара. «Если чего и не стоит, так это терять время. Прием через четыре дня, верно?» «Да, ты права», — сдалась девушка. «Сейчас все будет». Что ж, маленькую победу я одержала. Спустя пять минут из в свекрови выплыла веса и, поджав губы, вручила мне две толстые тетради и массивную связку разнокалиберных ключей. Выглядела она плохо, но на живой труп явно не тянула. Одарив меня неприязненным взглядом и не сказав ни слова, женщина скользнула обратно за дверь. Одно из двух. Либо мне объявлена война, либо устроена проверка на вшивость. Ладно, посмотрим, кто кого. Прибывший в замок с утренними лучами храмовник поджидал меня в холле. «Все готово, рехая». Отчитался высокий худощавый мужчина, низко кланяясь. Отныне вы вольны пользоваться привилегиями семейства Миртов без ограничений. В список доступа я вас внес. Благодарю вас. Нужно ли в ответ кланяться, я не знала, а потому просто кивнула. И за труды, и за скорость. Ну что, варихая, это я вас благодарю за двойную оплату. Ответ хромовника объяснил его сияющий от счастья вид. Рен оказался, кроме прочих достоинств, еще и несказанно щедр. Благодаря заботе мужа у меня появилась возможность не просто держать у себя связку ключей от замкового добра, но и воспользоваться всем, чем владеет семейство Миртов. Я широко улыбнулась хромовнику и проводила до дверей, оказав тому, как он признался, большую честь. «Что ж, мне не трудно, а кому-то приятно». Я вернулась в свои покои и впервые прибегла к звонку, призывающему горничную. «Асия, извини, я в прошлый раз была невнимательна, позабыла, где в замке кладовые». «Так я вам их и не показывала», – удивилась девушка. «Хотите посмотреть сейчас?» «Пожалуй, нет. Останусь в комнате и полистаю учетные книги. А ты, будь добра, проводи Танне. Покажи ей, где что находится, хорошо?» «Как прикажете?» Отправив Асью и Танью, я засела за книги. Каждую страницу внимательно прочитывала, а кое-что выписывала и пересчитывала. Это только на первый взгляд кажется, что цифры скучны и монотонны. На самом деле они приоткрывают множество тайн. К примеру, я обнаружила, что Рихта Орлана регулярно выплачивала то одному слуге, то другому премиальные. Интересно, за какие заслуги пожертвование в храм четырех стихий, кажется, ближайшее называется иначе, уходит регулярно на протяжении последних лет. Почему свои не спонсировали? А Эльфин каждый месяц получал крупные суммы на карманные расходы, местный мажор. Но более всего привлекли мое внимание траты на предыдущий прием, прошедший, судя по колоссальным цифрам, феерично застолья, храмовники, дополнительная прислуга и множество мелочей, предусмотренных гостеприимной хозяйкой. То, что я искала. Подсматривая в учетную книгу, я составила примерный список необходимых расходов, а также отдельно записала уточняющие вопросы, намереваясь задать их Ренну, но его не оказалось в своих покоях. Неудивительно, на него тоже свалились чуждые обязанности Рихтона, которыми он не интересовался, собираясь стать храмовником. Пришлось отложить разговор с мужем. Я заглянула в свою шпаргалку по важным делам. Что там у меня далее по списку? Следовало заглянуть в денежное хранилище и узнать, какая сумма имелась в моем распоряжении. Судя по отчетности, не густо. Пока отложим. Выяснить, что успела организовать Рихта Орлана для будущего приема. «Ага» организовать застолье. Ох, общаться с заносчивой Монни не хотелось до спазма в животе, однако пришлось сцепить зубы и отправиться на кухню. Главная кухарка встретила меня, как обычно, с кислой улыбкой. Коротко кивнув, она продолжила снимать пробу и одновременно чехвостить подчиненных. «Монни, мне нужно задать вам несколько вопросов». Позвала я женщину, но она лишь раздраженно повела плечом. Я стояла и ждала, а та продолжала сотрясать воздух, выговаривая что-то заплаканной девушке. Наконец кухарка соизволила повернуться ко мне. «Я занята!» – процедила она сквозь желтые зубы и занялась мужичком, склонившимся перед ней так же, как и я, терпеливо ожидавшим внимания Монни. «Мне пришлось поудобнее устроиться на стуле у небольшого разделочного стола и пригубить чай, предложенный расторопной работницей». Уходить ни с чем я не собиралась. Спустя пятнадцать минут Монни отпустила мужичка, завалив поручениями, и намеревалась присесть, когда заметила меня. И без того худое лицо ее вытянулось от удивления. «Теперь вы можете уделить мне время?» — спросила я, изо всех сил пытаясь придать голосу вежливые и приветливые нотки. «Нет!» — заявила женщина, поворачиваясь ко мне сутулой спиной. «У меня дел по горло!» «И все же придется!» Перестала я играть в вежливость. «Рихта Орлана тяжело больна. Прием организовываю я, и мне требуется обсудить меню с главной кухаркой. Это не вы, Монни?» «Я!» Зло буркнула она. «В таком случае присаживайтесь!» Я указала ей на место за столом напротив себя. «Что вы хотите?» Монни даже не пыталась обращаться ко мне вежливо, Бунт против меня начинал напрягать. Насколько хватит моего терпения? «Рихта Орлана обсуждала с вами меню к приему?» «Нет». «Как так? Рихта отложила на потом самую важную часть праздника?» «Совсем ничего не планировала и не...» «Сказала же нет!» – перебила меня кухарка. «Хорошо. В таком случае придется это сделать нам с вами». При моих словах Монни недобро усмехнулась. «Что вы обычно готовите, когда приезжают гости?» «По-разному. Что Рихта Орлана велит, то и готовим». «Что чаще всего?» «Нет таких блюд. Каждый раз Рихта старается удивить гостей». «Сколько блюд подается?» «Это тоже Рихта решает». «То есть помогать мне вы не собираетесь?» Спросила я напрямую наглую кухарку. «Это не входит в мои обязанности». Монни посмотрела на меня в упор и широко улыбнулась. «Хорошо», — согласилась я, поднимаясь из-за стола и захлопала в ладоши. «Прошу минуточку внимания». В кухне воцарилась тишина. Работники все как один воззрились на меня. «Небольшое объявление. Предлагаю всем попытать счастье. Кто составит самое лучшее и интересное меню к предстоящему приему, станет главой кухни». — Вы не имеете права! — закричала Монни. — Только Рихта Орлана может нанимать и увольнять людей. — Думаю, вы все слышали, что Рихта Орлана больна, и я ее временно замещаю. Ну как временно? Вскоре на свет появится наследник Рихота, и управление замком перейдет ко мне согласно традициям. Народ закивал. Разве кому могло прийти в голову, что я блефую? — Мой муж — Рихтон. «Ключи от замка в моем распоряжении. Рихта больна, и кроме меня заменить ее некому, поэтому хозяйство отныне на мне. И только я решаю, кто останется работать на своих местах, а кто покинет замок. К вечеру жду от всех желающих меню к предстоящему приему. То, что мне больше всего понравится, станет победителем и принесет своему создателю место главного». Кухня загудела. Услышанное обсудить хотелось каждому. Мон не застыла соляным столбом. Ее лицо перекосило, а один глаз часто задергался. Я поспешила удалиться. Для пущего эффекта. Пусть переварят.